Атомный ракетный двигатель В 1956 году Комиссия США по атомной энергии АИЦ начала всерьез изучать ядерные ракеты в рамках проекта «Ровер». В теории, энергию атомного реактора можно использовать для нагрева газов, таких как водород, до чрезвычайно высоких температур. Затем эти газы можно выбрасывать через сопло, создавая таким образом реактивную тягу. Учитывая опасность взрыва и рассеивания в атмосфере Земли токсичного ядерного топлива, первые образцы ядерных двигателей устанавливали в горизонтальном положении на железнодорожные тележки, на которых все особенности работы двигателя можно было тщательно отслеживать. Первый двигатель, испытанный в рамках проекта «Ровер» в 1959 году, получил название «Киви-1», очень подходящее в честь австралийской нелетающей птицы. В 1960-х годах NASA присоединилась к АИЦ для совместного создания атомного двигателя для прикладных ракетных аппаратов «Нерва». Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications. Этот был первый ядерный двигатель, который испытали в вертикальном, а не в горизонтальном положении. В 1968 году он был запущен на стенде соплом кверху. Результаты этих исследований оказались весьма спорными. Ракеты получались чрезвычайно сложными, И испытания часто заканчивались неудачей. В ядерном двигателе возникали очень сильные вибрации, оболочки тепловыделяющих сборок лопались, и ракета разваливалась. Другой постоянной проблемой была коррозия из-за горения водорода при высокой температуре. В конце концов, в 1972 году ядерная ракетная программа была закрыта. У этих атомных ракет была еще одна проблема. Опасность начала самопроизвольной ядерной реакции, что было бы эквивалентно взрыву небольшой атомной бомбы. На атомных электростанциях сегодня ядерное топливо присутствует в небольшой концентрации, и они не могут взорваться подобно хиросимской бомбе. А вот ядерные ракетные двигатели для получения максимальной тяги работали на высокообогащенном уране, и потому в них могла, в принципе, возникнуть цепная реакция и, соответственно, атомный взрыв. Перед самым закрытием программы ученые решили провести еще одно последнее испытание. Попытаться взорвать ракету, как атомную бомбу. Они удалили из реактора все управляющие стержни, которые помогают удерживать реакцию под контролем. Реактор послушно перешел в сверхкритичное состояние и взорвался яростным огненным шаром. Этот впечатляющий конец программы по разработке ядерных ракетных двигателей даже засняли на пленку. Русские были недовольны. Они сочли эту выходку нарушением договора о частичном запрещении ядерных испытаний согласно которому все взрывы атомных бомб, за исключением подземных, находились под запретом. Время от времени военные возвращаются к идее ядерной ракеты. Один из секретных проектов такого рода назывался «Тимбервинд» и был в 1980-х годах частью военной программы так называемых «звездных войн». От него отказались после того, как Федерация американских ученых опубликовала информацию о его существовании. Главная проблема ядерных ракетных двигателей – безопасность. Даже теперь, через полвека после начала космической эры, запуски ракет на химическом топливе иногда, примерно в 1% случаев, заканчиваются катастрофически. Гибель космических челноков «Челленджер» и «Колумбия» на которых нашли свою смерть 14 астронавтов, также подтверждает эту статистику аварий. Тем не менее, несколько лет назад НАСА возобновило исследование по ядерной ракете впервые после программы Нерва 1960-х. В 2003 году НАСА окрестило свой новый проект Прометеем в честь греческого бога, давшего человечеству огонь. В 2005 году на программу «Прометей» было выделено 430 миллионов долларов, но уже в 2006 финансирование было урезано до 100 миллионов долларов. В настоящий момент будущее этого проекта не ясно. Примечание. Сущности «Прометей» создавался под единственный космический проект тяжелой АМС к спутникам Юпитера к настоящему времени уже отмененный. Фактически в 2005 финансовом году проект «Прометей» получил только 270,3 миллиона, в 2006 56 – 56,5 миллиона, а в 2007 – 5,5 миллионов долларов, после чего прекратил существование как самостоятельная разработка. Конец примечания.